Глава шестая. Окружающая среда против рака. Часть первая. Эпидемия рака. В 70-х годах, закончив преподавать в Йельском университете, доктор наук Майкл Лернер переехал в Калифорнию воплощать весьма странную на первый взгляд идею. Он хотел создать центр Сам образ жизни, в котором смог бы физически и морально помочь людям с серьезными заболеваниями. В этом исключительно спокойном месте, расположенном высоко над Тихим океаном, немного к северу от Сан-Франциско, налажено питание исключительно натуральными продуктами. Люди дважды в день занимаются йогой, они свободно и откровенно говорят друг с другом, Врачи, заболевшие раком, иногда приезжают сюда в поисках ответов на вопросы, которые им не дает их медицинское образование. За последние 30 лет Лернер и его партнер, доктор медицинских наук Рэйчел наумер Ремен, помогли большому количеству пациентов, многие из них стали их друзьями. Некоторые уезжают удивительно восстановившимися. Кто-то был исцелен, кто-то умер. С годами среди тех, кто приезжает в центр, все больше молодых умирают от рака. Более того, сегодня рак затрагивает тех, кто никогда не курил и чья жизнь гармонична и уравновешена. Кажется, нет никакой логической причины, объясняющей, почему тридцатилетние летние женщины заболевают метастатической формой рака молочной железы и почему у молодых с виду здоровых мужчин обнаруживают лимфому рак толстой кишки или простаты. То, что Майкл и Рейчел наблюдают в своем центре, фактически повсеместное явление. Статистика везде одинакова. Число раковых заболеваний увеличивается во всех развитых странах, начиная с 1940 года. Эта тенденция набрала скорость в 1975 году и особенно сильно затрагивает молодежь. В Соединенных Штатах в период с 1975 по 1994 год заболеваемость раком среди женщин до 45 лет увеличивалась ежегодно на 1,6%, а среди мужчин на 1,8%. В некоторых европейских странах, таких как Франция, за последние 20 лет заболеваемость раком возросла на 60%. В результате мы не можем не задаться вопросом «это эпидемия?» Когда три года назад я задал этот вопрос видному профессору-онкологу, ответ его был оптимистичен, если слово «оптимизм» вообще уместно в данной ситуации. «В этом нет ничего удивительного», — заявил он. «Поскольку люди сегодня живут дольше по сравнению с 1940 годом, вполне естественно, что уровень заболеваемости раком возрос». Кроме того, женщины рожают намного позже, следовательно, они более склонны к раковым заболеваниям молочной железы. Большее количество заболеваний регистрируется и потому, что изменилась диагностика, методы обследования стали совсем другими, и рак можно ухватить на ранней стадии. В его словах сквозило «Нас не должны вводить в заблуждение паникеры, потрясающие данными неизвестно какой статистики». Наоборот, мы должны улучшать методы диагностики и лечения, эти два столпа современной онкологии. Подобно многим моим коллегам и пациентам, я хотел верить ему. Это выглядело утешительным. Но сегодня даже этот очень консервативный онколог изменил свою точку зрения. Факты на самом деле поражают. Доктор медицинских наук Энни Саско руководившая в течение шести лет отделом эпидемиологии рака при Всемирной организации здравоохранения, занимавшимся сбором эпидемиологических данных с целью разработки профилактических мер, приводит статистические данные, которые, возможно, помогли изменить свое мнение тем, кто отказывался взглянуть в лицо реальности. Очевидно, что повышение заболеваемости разными видами рака не может быть объяснено одним только старением населения. ВОЗ привлекла внимание к этому факту в публикации в журнале «Лансет» в 2004 году. Особенно быстро, с 1970 года, растет среди прочих число случаев рака у детей и подростков. Действительно, для женщин, рожающих первого ребенка после 30 лет, наблюдается небольшое повышение риска заболевания. Но возраст, в котором у женщин рождается первый ребенок, объясняет только очень небольшую часть участившихся случаев рака. Число случаев рака простаты, который, естественно, поражает только мужчин, растет даже быстрее, чем соответствующий показатель для рака груди у женщин. Число зафиксированных случаев этого заболевания между 1978 и 2000 годами утроилось в странах Северной Европы и за тот же период времени увеличилось на 258% в Соединенных Штатах Америки. И, наконец, аргумент, касающийся раннего обнаружения заболевания при массовом обследовании, является просто неубедительным. Рост заболеваемости теми видами рака, для выявления которых не проводятся систематические массовые обследования, рак поджелудочной железы, легких, мозга, яичек, лимфатической системы, впечатляет не меньше, если не больше. В западном мире, несомненно, развивается эпидемия рака. Термин «эпидемия» используется, когда имеется очень быстрое нарастание числа случаев какого-либо заболевания, обычно инфекционного. Его нельзя использовать при описании заболеваемости всеми типами рака. За последние десятилетия на Западе произошло значительное снижение количества случаев рака желудка и уха горла носа. В то же время увеличение числа случаев рака груди, легких мозга, кожи, меланомы и лимфатической системы лимфомы явно говорит об эпидемии. Можно даже точно указать ее начало. После Второй мировой войны. Важное исследование, опубликованное в журнале Science, показало, например, что в группе женщин, несущих гены высокого риска BRCA1 и BRCA2, риск развития рака груди до пятидесятилетнего возраста фактически утроился у женщин, родившихся после войны, по сравнению с родившимися до войны. Еще одно исследование, проведенное в Европе, показывает, что риск развития злокачественных опухолей мозга также утроился у людей, рожденных после войны. Врачи старшего поколения, с которыми я разговаривал, не скрывают своего изумления. Раньше случаи рака в молодом возрасте были очень редки. Один из моих собеседников все еще помнит 35-летнюю женщину с раком молочной железы. Студентам-медикам этот случай казался исключительным, но это было в 50-е годы. Четыре или пять десятилетий спустя я заболел раком в 31, а две мои двоюродные сестры, одна в Европе, другая в Штатах, в 40. В 40 умерла и моя одноклассница от опухоли в той самой груди, которая, едва обозначившись, стала предметом пересудов в нашем школьном дворе. Увы, данные эпидемиологов – не просто абстрактные цифры. Болезнь богатых людей Одаренный удивительной прозорливостью генерал Деголь выступил с предложением открыть Международный центр «Привоз», чтобы выявить причины рака. Этот центр был основан в Лионе в 1964 году и назван Международным агентством по изучению рака, МАИР. Сегодня это самый крупный в мире эпидемиологический институт, занимающийся проблемами рака. Эпидемиология – это настоящее детективное расследование. С помощью ассоциаций и дедукции она пытается определить причины болезней и их развития. Наука об эпидемиях – появилась в то время, когда города Европы и Америки опустошала холера. Но в середине XIX века микробы еще не были открыты. Холера была необычным заболеванием и оттого еще более ужасным. Пока эпидемиологи еще не установили причину болезни, органы здравоохранения могут придумывать любые аргументы, чтобы уверить в результативности предпринимаемых мер. Маленький экскурс в историю. В 1832 году американцы столкнулись с новой эпидемией холеры и Медицинское управление Нью-Йорка ничего не могло поделать. Оно выпустило бюллетень, в котором говорилось, что жертвы холеры были либо склонны к излишествам и безрассудны, либо подвержены заболеванию из-за употребления неверных лекарств. Чтобы не заболеть, рекомендовалось не пить алкогольные напитки, избегать сквозняков, не есть салат – и вести размеренный образ жизни. Вас удивил пункт о салате? Обнаружение Робертом Кохом бациллы холеры в 1883 году подтвердило роль сырого салата в заражении. Остальные пункты были в сущности шарлатанством. Я благодарен доктору наук Сандре Стейнгрейбер за этот исторический пример. Она приводит его в своей книге «Вниз по течению. Отличной работе про связь загрязнения окружающей среды и увеличение числа раковых заболеваний». В другой блестящей книге про рак и окружающую среду доктор наук Девроли Дэвис указывает, что власти в 19-м столетии не ждали доказательств эпидемии, чтобы заняться улучшением гигиены и санитарной обстановки. Это спасло множество жизней задолго до того, как был, наконец, обнаружен холерный вибрион. Энни Саско помнит, что в 12 лет она сделала запись в своем дневнике о том, что когда-нибудь станет врачом и будет работать в ВОЗ. Возможно, это должно было показать ее отцу, сержанту полиции и бывшему члену французского сопротивления, что она тоже способна бороться за высокие идеалы. После окончания медицинской школы во Франции и докторантуры в Гарварде Энни 22 года проработала в Маир. Поиск достоверных данных привел ее сначала в Китай, затем в Бразилию, Центральную Америку и Африку. Работала она и в Европе. Составленные в результате этих исследований карты распространения рака дают самое лучшее представление об ареале болезни. Глядя на них, легко увидеть наиболее и наименее затронутые раком страны. Как выяснилось, рак груди, простаты и толстые кишки представляет собой болезнь индустриализированного мира и особенно западных стран. Этих видов рака в Соединенных Штатах и Северной Европе в 9 раз больше, чем в Китае, Лаосе или Корее, и в 4 раза больше, чем в Японии. Соответственно, мы не можем не задаться вопросом о том, не азиатские ли гены защищают от подобных новообразований. Но дело здесь не в генах. Когда Энни Саско проводила свое исследование в Китае, она спросила китайского коллегу, как он объясняет низкий уровень рака молочной железы в его краях. С довольной улыбкой тот ответил, «Это болезнь богатых женщин. Вы найдете ее в Гонконге, но не здесь». И в самом деле, уровень заболеваемости раком среди китайцев и японцев на Гавайях и в китайском квартале Сан-Франциско быстро приближается к уровню заболеваемости среди жителей западных стран. За прошедшее десятилетие число заболевших раком молочной железы в крупных городах Китая и в Гонконге увеличилось в три раза. Генеральный директор ВОЗ в предисловии к докладу Маир заключает, что до 80% случаев рака вызваны влиянием внешних факторов, таких как образ жизни и окружающая среда. Он же делает вывод, что самый большой успех западной медицины в войне против рака – это практически полное исчезновение рака желудка в развитых странах. Если в 60-х годах прошлого века все студенты-медики были очень хорошо знакомы с этим тяжелым и распространенным заболеванием, больного можно было найти едва ли не в каждой больничной палате, то сегодня на медицинских факультетах о нем упоминают вскользь. Исчезновение рака желудка за какие-то 40 лет приписывают совершенствованию технологии замораживания пищевых продуктов и уменьшению использования нитратов и соли в качестве консервантов. Иными словами, речь исключительно об изменении состояния окружающей среды. Сегодня в биологии и медицине общепризнано, что многие токсичные вещества, присутствующие в окружающей среде, влияют на появление первых раковых клеток в организме, а затем и на перерастание их в более агрессивную опухоль. Этот процесс называется канцерогенезом. В недавнем докладе эксперты из Американского национального института рака подчеркнули, что канцерогенез не только вызывает болезнь, он продолжается и после начала болезни. Таким образом, необходимо искать защиту против токсинов, которые стимулируют рост опухоли, и неважно, здоровы мы или уже заболели. Детоксикация – это фундаментальное понятие в большинстве древних медицинских традиций, от Гиппократа до Аюрведы и она особенно необходима сегодня. Понятие детоксикации обычно включает в себя два момента – прекращение накопления токсинов и активное уничтожение. Я употребляю этот термин преимущественно в первом значении. Как и любой другой, кому однажды поставили диагноз «рак», я захотел узнать, что я мог бы сделать, чтобы предотвратить его, и что мне нужно делать теперь, чтобы не было рецидива. К моему большому удивлению, все ответы, которые я получил, были уклончивы и неопределённы. Мы не знаем точно причину вашей болезни. Не курите. Это всё, что мы можем вам посоветовать. Это верно. За исключением известной связи между табаком или асбестом и раком лёгких, существует очень мало данных о том, что какая-то одна разновидность пищи или одна особенность нашего образа жизни или профессиональной деятельности вызывает какой-то определенный вид рака. Но, как мы увидим в дальнейшем, имеется достаточно веских оснований для того, чтобы начать предохранять себя от рака прямо сейчас. Тем более, что это не требует от нас уж очень больших усилий. Водораздел в XX веке В наши дни Рак больше распространен на Западе, чем на Востоке, и, начиная с 1940 года, заболеваемость растет. Следовательно, мы должны выяснить, что изменилось в наших странах после Второй мировой войны. Три основных фактора внесли радикальные изменения в нашу среду обитания за последние 50 лет. Первое. К нашему пищевому рациону добавилось большое количество рафинированного сахара. Второе. Изменились методы ведения сельского хозяйства и выращивания скота, и как результат изменилась наша пища. И третье – мы сталкиваемся с большим числом химических веществ, которые не существовали до 1940 года. Это не мелкие изменения. Есть все основания полагать, что эти три обстоятельства играют главную роль в распространении рака. Для того, чтобы защитить себя от рака, Мы сначала должны попытаться их понять.